Ровно в двенадцать часов слышится солдату, что кто-то гласит из этой башни. — Эй, служивый! Солдат спрашивает, кто меня кличет? — Это я, нечистый дух, — отзывается голос из железной решетки. — Тридцать лет как сижу здесь, не пивший, не евший. Что ж тебе надо? Выпусти меня на волю, как будешь в нужде, я сам пригожусь тебе. Только помяни меня, и в ту ж минуту явлюсь к тебе на выручку. Солдат тотчас сорвал печать, разломал замок и отворил дверь. Нечистый вылетел из башни, взвился кверху и сгинул быстрей молнии. Ну, думает солдат.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 Стал пред ним нечистый и спрашивает, — Здравствуй, служивый, о чем горюешь? — Как мне не горевать, коли третий день с голоду пропадаю? — Это же это дело поправное, — сказал нечистый. Туда-сюда бросился, притащил всяких вин, припасов, накормил, напоил солдата и зовет его с собою. — В моем доме будет тебе житье привольное. Пей, ешь, гуляй, сколько душа хочет.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 А сам полетел творить пакости, известно, нечистый дух, на месте никогда не сидит, а все посвету рыщет, до да людей смущает, на грех наводит. Остался солдат с красными девицами, и такое ему житье вышло, что помирать не надо, одно его кручинит. Каждую ночь уходит красный деется из дому, а куда уходит — неведомо. Стал бы он их про то расспрашивать, так не сказывают, запираются. Ладно ж, — думает солдат, — буду цел ночь караулить, а уж усмотрю, куда вы таскаетесь. Вечером лег солдат на постель, притворился, будто крепко спит, а сам ждет, не дождется, что-то будет.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 Немного погодя, осияла, и небо, и землю летит по воздуху золотая колесница в шесть огненных змеев. На колеснице сидит королевна Елена премудрая, такой красы не описанной, Что не вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать.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 Птичка-малиновка вспорхнула вслед за тремя сестрами и вместе с ними очтилась в спальне. Голубки ударились, а ковер сделали с красными девицами, а малиновка ударилась и обернулась с солдатом. — Ты откуда? — спрашивает его девица. — А я с вами на зеленом лугу был, видел прекрасную королевну на золотом троне и слышал, как учила вас королевна разным хитростям. Ну, счастье твое, что уцелел! Ведь от королевная Елена Премудрая, наша могучая повелительница. Если при ней да была ее волшебная книга, она тотчас бы тебя узнала, и тогда не миновать бы тебе злой смерть. Ох, берегись, служивый, не летай больше на зеленый луг, не девись на Елену Премудрую, не то сложишь буйную голову.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 Если б такую жену добыть, ничего б в свете пожелать не осталось, а полечу я следом за нею, да узнаю, где она проживает. Вот сошла Елена премудрая золотого трона, села на свою колесницу и понеслась по воздуху к своему чудесному дворцу, следом за ней малиновка полетела. Приехала королевна во дворец, выбежали к ней навстречу мамки и няньки, подхватили ее под руки и увели в расписные палаты. А птичка-малиновка порхнула в сад, выбрала прекрасное дерево, что как раз стояло под окном королевниной спальни, уселась на веточки и начала петь. «Да так хорошо, вот, жалобно!» что королевна целую ночь и глаз не смыкала, все слушала. Только взошло солнышко, закричала Елена, премудрая, громким голосом, — Няньки и мамки, бегите скорее в сад, изловите мне птичку-малиновку. Няньки и мамки бросились в сад, стали ловить певчую пташку. — Да куда им, старухом Малиновка с кустика на кустик перепархивает, далеко не летит и в руки не дается.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 и сделала с добрым молодцем. Подошел добрый молодец к королевниной кроватке, смотрел, смотрел на красавица, не выдержал, и чмок ее в уста сахарный. Видит, королевна просыпается, обернулся поскорее мухую, влетел в клетку и стал птичкой и малиновкой. Елена премудрой раскрыла глаза, глянула кругом. Нет никого.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 Вылетела птичка Малиновка из золотой клетки, ударила соппол об и обернулась добрым молодцем. Пал солдат на колени перед королевной и зачал просить прощения. Нет, тебе, негодяю, прощения, отвечала Елена Премудрая и крикнула Палача и плаху врубить солдату голову. Откуда ни взялся, стал перед ней великан с топором и с плахою. Повалил солдата на зим, прижал его буйную голову к плахе, и поднял топор, вот махнет королевна платком, и покатится молодецкая голова. Смелуйся, прекрасная королевна, просит солдат со слезами. Позволь на последях песню спить. Ой, да скорей. Солдат затянул песню, такую грустную, такую жалобную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 — Полный орел летать по поднебесью! Опускайся на низ! От меня ведь не укроешься! Орел опустился на землю. Солдат пуще прежнего закучинился. — Что теперь делать? Куда спрятаться? — Постой, — говорит нечистый. — Я тебе помогу. Подскочил к солдату, ударил его по щеке и обратил булавкою.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 Выпала из книги, ударила сопло и обернулась добрым молодцем. Елена Премудрая взяла его за руку. — Я, — говорит, — хитра, а ты меня хитрей. Не стали они долго раздумывать, перевенчались и зажили себе припеваючи.